Оказывается, начиналась хорошо укатанная горка, вокруг которой валялись куски фанеры и оргалита. Когда Слушкин дошагал до скамейки, кое-кто из пацанов уже укатился с кручи, а остальные ловили визжащих девчонок и тоже спускали их вниз. Люська Митрофанова, хлюпая носом, собирала в топтанный снег тетрадки и учебники из своего пакета. Слушкин гневно внедрился в суету возле горки. «Эй!» — зарал он. «Ну-ка все ко мне!»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 Плыли здесь струги до да коломенки. Старый бес тешил душу чертову. Что ж вы, судьи да законники, Нас живых записали в мертвые. Осколубились барки в дребезги, Шли ко дну, не расставшись с веслами. Но, сбежав из постылой крепости, Вновь на сплав мы выходим веснами. Под веслом омоты качаются. Понесло? Добротва все выдюжит. Ничего в мире не кончается. Проживем, вымочит, так высушит. Ветхий храм на угоре ветреном, Рваный шрам на пристани, И погост небо предрассветное. Палых звезд осыпает искрами. В города уезжать не хочется, Навсегда распрощаться просто ли нам с тобой дарят одиночество ледяной голубые ростани маша задумчиво в себе под ноги а что такое ростани наконец спросила она ну перекрестки распутья, там где дороги расстаются я и не знала что вы серьезные стихи пишете я не пишу машенька я сочиняю изредка почему ж не пишете удивилась маша ну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 По ледяной каме. На висках ее и на розовых от мороза скулах проступили яблочно-бледные нервные пятна. Виктор Сергеевич, негромко сказала Маша, мы с вами упадем.